В феврале 1825 года Пушкин, отбывающий бессрочную ссылку в Михайловском, пишет письмо своему брату Льву в Петербург. Это обычное письмо с поручениями, с приветами друзьям и родственникам. Но есть в этом письме странное примечание. Поскриптом. Слепой поп перевёл Сираха. Достань несколько экземпляров для меня. Кто такой Слепой поп? Давно известно. Его зовут Гаврил Абрамович Покацкий. Он священник при Смольном монастыре и переводчик священных текстов. За что ему даже премия была когда-то дана. В общем, человек очень известный. Но для чего Пушкин эти экземпляры, которые он даже не просит брата прислать в Михайловское, эту книгу Сираха, которая тогда входила в состав Ветхого Завета? И вот оказывается, что это дальнее предшествие будущего медного всадника, который будет написан в 33 году через 7 лет. Смысл в том, что этот слепой поп, а он действительно слеп уже на протяжении последних лет 10, подвергся наводнению в своей келье в этом монастыре. и жил несколько часов по пояс в воде, ощупью, ища драгоценную рукопись перевода библейского текста. И он обращается через русский инвалид к соотетственникам с просьбой о помощи. И вот Пушкин откликается на эту публикацию, чтобы помочь человеку пострадавшему от петербургского наводнения. Его письмо и сегодня нельзя читать без волнения. И в другом письме он пишет брату, «Этот петербургский потоп, всё не идёт у меня из головы. Это, оказывается, вовсе не смешно, а высокая трагедия». И вот с мыслью об этой трагедии, которую он сам не видел, Пушкин и живёт в следующие семь лет. То есть замысел надо искать ещё в Михайловском, во времена, очень сильно предшествующие написанию поэмы. И вот сегодня, обращаясь к «Медному всаднику», мы сразу ощущаем, что что это не только прямой простой событийный текст. Вот когда в, во вступлении Пётр стоит над Невой и размышляет это размышление некоего творца. И думал он, он, который собирается здесь устроить некий новый мир. мр а альтернативной старой Москве и старой России а то, что он смотрит в это время на рыбаков и вспоминает этих финских рыбарей, пасынков природы, тоже говорит о том, что тут речь идёт не только о Петре, что здесь быть может просвечивает отчасти призвание апостолов к созданию нового мира отличного от старого в данном случае московского. И когда в этом же видении Пушкин пишет: "И перед младшую столицы померкла старая Москва, как перед новую царицы парфероносная вдова", мы различаем здесь не только семейную историю государя, который правит А у него ещё жива маменька, Мария ещё здорова. И вот это соотнесение старой царицы и новой это как бы соотнесение двух миров: старого, ставленного и нового, который здесь воздвигается как бы заново. Кстати, сказать, вот эта профираносная вдова была одним из поводов, ну, по существу запрета буду всё мне одного всадника, потому что царь сразу учуял некоторое неблагополучие, не просто сотношение Москвы и Петербурга, но ещё и сотношение двух императриц, вдовствующей и царствующей, и ему, конечно, это понравиться не могло. Кроме того, Здесь ещё возникало соображение о евангельском рассказе о виноградере, который призывает к себе работников первых, а потом и вторых, и больше благосклонен ко вторым, к более молодым. И это тоже было, так сказать, на грани невозможного. Опять же, соотношение Москвы и Петербурга. В общем, всё это и послужило к запрету. В общем, при жизни Пушкина «Медный всадник» не был напечатан. Только отрывки. Для самого Пушкина это оказалось очень важным произведением, одним из ключевых в творчестве. Почему? Почему? потому что герой произведения был, так сказать, азианёром, некоторым образом подобием самого Пушкина, потомк старого аристократического рода, которому приходится служить новому режиму, а мечтая его, идеал его позади, он видит себя сегодня маленьким чиновником. А в прошлом-то ведь это великая семья, очень хорошо укоренённая в России, это главы крестьянской общины, аналогия отца мужиков. Вот. А сегодня он, собственно, никто, его, собственно, и нет на поверхности государственной жизни. И с этой точки зрения очень важно определить, о чём просит у Бога перед сном герой. Ещё не началось наводнение, ещё трагедия не произошла, но герой, ложась в постель, обращается к Богу с просьбой ума и денег, чтоб Бог ему прибавил ума и денег. Это ведь тоже немножко на грани кощунства, потому что ну просить у Бога ума хорошо, достойно, но просить у Бога денег в этом была какая-то странная мелодия, сильно оторгающаяся от официального православия. Это не предъявлялось никогда Пушкину, но тем не менее все понимали, что здесь ну какое-то франдёрство. Так нельзя. Считали бы его современники, если бы хорошо вчитывались в текст. О чём мечтает герой? Он мечтает о безвестной жизни в семье, с детьми, и его невеста Параша живёт в... на северной оконечности Васильевского острова, и он мечтает о встрече с ней, хотя и боится, что встречи не произойдёт, потому что Нева уж очень разоигралась, и, может быть, мосты разведут, и на лодке тоже не проплывёшь. Вот здесь очень ключевой момент. Пушкин, который после лет странствий и женитьбы обретает несколько другой подход к жизни. Он начинает понимать счастье ухода от общественной жизни, безвестности и жизни в тишине семьи с детьми и женой. Исключительно важно и имя невесты героя Параша В Евгении Онегине, когда Пушкин ищет имя своей героини, у него есть вариант, и так она звалась Пороша. То есть это по существу одна и та же героиня, противопоставленная растленному свету, в котором жить приходится. Кроме того, самое имя это... очень значимо для семьи Пушкина. Потому что по семейному преданию в 1705 году царь Пётр крестил своего арапа в Вильню в церкви Пресвятой Пятницы. Но это ещё один инвариант чисто русской Богородицы. И поэтому, когда Невеста героя называется Параша, она как бы судьбой предопределена стать женой героя, то есть как бы такого Пушкина. Потом это будет развито в поэме Езерский, но это немножко другая тема. Кстати, героиня Домика в Коломне тоже ведь зовётся Параша. То есть возникает некое подобие вымышленного, а вместе с тем такого реального, такого живого мира, который объединяет очень много произведений Пушкина. Смотрите, «Онегин домик в Коломне» и не только это. Мы ещё вернёмся к имени Параша, потому что она входит в ещё одно произведение Пушкина – по котором речь будет потом и не здесь. Очень интересно следить за тем, как изменяется стих в медном всаднике, отражающий то, что происходит, ну, как бы на сцене этой поэмы. Это очень строгий, очень академический четырёхстопный ямб. срифмованные строки и вдруг выясняются места, где эта классическая ясность ломается. Вот, например, в строках, которые рассказывают о начале нововления, происходит вот что. Пушкин пишет о Неве, и вдруг, как зверь остервенеясь, «На город кинулась, пред нею всё побежало, всё вокруг вдруг опустело». Эта строка «На город кинулась, пред нею» не рифмуется в поэме. И даже можно понять почему. Потому что сметается город, сметается тот порядок прекрасного, упорядоченного города изведения и вместе с тем сметается тот стих, которым благополучная ситуация описывается. Вот это хреная ситуация, но рифма сохраняется, только она уходит с конца строки в середину. Всё побежало всё вокруг уж вдруг опустил. То есть рифма на конце строки заменяется внутренней рифмой. Рифмуется середина строки с концом предыдущей строки. И это тоже говорит о полном смятении, о том, что не только город рушится, но рушится основа бытия. И даже Пушкин много раз сравнивает петербургское наводнение с всемирным потопом. И об этом тоже ещё, надеюсь, пойдёт речь. Хотя самое наводнение описано Пушкиным не только как воображаемое. Дело в том, что до написания медного всадника и позже Пушкин находился в поездке. В 33 году он уехал на Волгу, на Урал собирать материалы для истории Пугачёвского бунта. И вот он описывает в письме, как он выезжал из Петербурга. В этот момент Нева опять пошла против залива, Вода поднялась, и все ждали наводнения. И то, что он увидел в 33 году, как впечатление, как картина перед глазами, попало позже в медный всадник. Вот так что это не просто вымышленная ситуация или то, что было рассказано друзьями там Мицкевичем и другими лицами, в том числе и очевидцами. И вот здесь важно понимать, что всё, что составляет медный всадник, это очень многослойное сочинение. Здесь дело не только в том, что происходит на поверхности Невы, и вообще на земной поверхности. Вот очень хороший, очень такой, яркий пример. Уже в первой главе герой выходит на улицу, и наводнением он загнан на сторожевого льва, который стоит на площади Петровской. И вот он сидит на этом льве, и вода подступает к его подошвам. Ну, помним эту запись с поднятой лапой, как живые стоят два льва сторожевые. На зверем мраморном верху, без шляпы, руки сжав крестом, сидел Евгений. И здесь тоже видна аллегория. Видит второй смысл. Почему? Потому что, собственно говоря, Евгений становится личностью, которая смыслово замыкает очень высокий ряд. И собственно говоря, первым памятником такого типа был памятник императору Марку Аврелию на Капитолийском холме в Риме. Вот он есть прототип медного всадника. Император, который сидит на коне, олицетворяющим империю Альфарешим, народ. Вот он правит, он осяд ловит. И вот Марк Аврелий, Пётр и, наконец, Евгений, который сидит верхом на льве. То есть это огромное снижение вот этого вот образа, образа императора. Но потом в поэме Езерский он будет обсуждать, почему он выбрал такого незаметного героя. Это не случайность, это веяние нового времени и, пожалуй, мы здесь находим Возможность судить об творчестве Пушкина с 40-х-50-х годов. То есть неизбывшегося творчества Пушкина, которое идёт от Евгения Медного всадника, сопоставляемого с императорами, через обыкновенных героев капитанской дочки к сыну казнённого стрельца – план которого уже набросан. То есть, короче говоря, здесь то будущее Пушкинского творчества, которого у нас в руках нет, но о котором чуть-чуть отчасти всё-таки можно судить. Кроме того, Евгений сидящий на льве напоминает нам ещё один итальянский образ хорошо знакомый Пушкину. изяво в том, что он всю жизнь стремится в Венецию, которая есть город под покровительством Святого Марка и Святой с львом. Это одна из главных достопримечательностей Венеции. А Петербург-то ведь и есть северная Венеция. То есть история развертывается не только как петербургская, но и как всемирная, в частности, и венецианская. Кроме того, Пушкин даёт ещё одну пронзительную деталь. Ветер с залива срывает шляпу с Евгения. И вот этот, казалось бы, не очень значительный эпизод переводит его в другую сторону. жизнь в другое сословие. Во второй части он будет носить картуз, а картуз предшествует в черновике колпаку. Он носит колпак, колпак юродивого. Вот здесь уже дана картина следующей главы в её, так сказать, эмбриональном виде. Гражданская шляпа ушла, пришёл толпак Еродиев. Мы уже говорили о том, что реплика уже тебе переходит из Бориса Гудунова в медный всадник, вот через этого человека, который в колпаке, который, так сказать, восстаёт против императора. Это можно продолжать и дальше. потому что кончается первая глава с наменицами строчками и вся наша и жизнь ничто, как сон пустой на смёжка неба, ну в землю. Вот это как бы программные строки, которые вводят нас в мир второй главы. А с чего начинается вторая глава? Ну вот ушла вода. Вот подразумевается, что герой покинул своё место на льве, и вот он стремится туда на Васильевский остров, где невеста, где все надежды и вся жизнь сосредоточена. И вот очень любопытно, что происходит, как это описано. Евгений смотрит, видит лодку. Он в ней бежит, как на находку. для того, чтобы пересечь Неву и попасть в тот рай, на который он рассчитывает. И здесь тоже всё полно иносказаний. Героиню-то зовут Параша, и мы уже знаем, что это такое. Но кроме того, вот этот образ лодки, на которую садится герой, С беззаботным перевозчиком напоминает нам об образе Стикса, реки забвения, пересекая которую, человек оказывается в царстве мёртвых. Литературные параллели известны, это и Данте, это и легенда о Фаусте народная, где Фауст попадает в царство мёртвых, в ад, а потом возвращается в Адрес. То есть оказывается, что это не просто описание наводнения, что это равноправно перекликается со всей мировой литературой и наполняется массой смысла. И Пушкин в следующем году, в 1934-м, будет писать «Песни западных славян», а там есть замечательное стихотворение под названием «Песни». Влах в лах Венеции. Я уже не говорю о том, что героиня этого стихотворения, видимо, умирающая и бросающая своего мужа или любовника, зовётся Параскева, Параша. И смысл стихотворения в том, что сувенин в лах попадает в Венецию. То есть он из своего славянского патриархального мира, где всё так понятно, так добро, так красиво, попадает в Венецию, которая аналогия Петербурга. И Петербург ты и есть северная Венеция, повторю, не побоюсь. И вот что получается. Как он описывает здешний ужик. Здесь не слышу доброго привета, не дождусь ласкового слова. Есть я точно бедная мурашка, занесённая в озеро бури. И один из образов в это стихотворение потрясает своим сходством с путём Евгения на Васильевский остров. Евгений смотрит Видит лодку, он к ней бежится как на находку, а герой Пушкина в Лах сувенин сравнивает с лодкой всю Венецию. Он называет её мраморной лодкой, где всё каменное и всё чуждо ему. То есть оказывается, что вот этот образ лодки, которая везёт в это каменное царство мёртвых продолжается после медного всадника в песнях западных славян. А заодно мы ещё раз находим Пушкина с его перекличками в среде великих классиков литературы. Вот Анжела это перекличка с Шекспиром, якобы перевод, на самом деле вольный пересказ Медный всадник Здесь перекликается с Мириме, который есть повод для песен западных славян, тоже не перевод, а перекличка. То же самое будет с Гомером и так далее, и так далее. То есть, э, выясняется, что аллегории медного всадника не менее важны, чем просто прямой смысл. Вот у нас есть привычка рассказывать медный всадник как историю несбывшейся прекрасной семейной жизни далеко не только это мотивы самого самой высокой поэзии какая только может быть и чтоб спиры и миме и гомер это всё собеседники Пушкина в медном всаднике и это тоже надо знать и понимать. Вокруг не одного всадника много чего происходит. Например, один из рисунков вокруг поэмы это конь, конь Петра, который поднят на дубы, и вдруг оказывается, что в одном из рисунков этот конь бежит без всадника, без Петра. И здесь тоже некоторая аллегория, так же, как в смятении воды и земли во время наводнения. Ведь ни для кого не секрет, это общее место, что на дыбы поднята Россия в виде этого коня медного. И как только в рисунке вокруг поэмы возникает бегущий, Конь бессанника это означает некое прозрение того, что Россия не всегда будет осёдланным монархом, что, собственно говоря, её судьба неясна. И когда в поэме Александр выходит на балкон и говорит, что с божею стихией и царям не совладеть, То вот этот конь без царя, без узды это и есть некое предвестие будущего, собственно, для Пушкина далёкого, а по истории то очень близкого. И это тоже надо понимать, читая Медный всадник. В вступлении, там, где речь идёт о создании В новой действительности очень важны образы рыбаков, которые закидывают нефть. Финский рыбак и так далее известно, но ведь явление Христа как раз и начинается с призвания рыбаков. Андрей Первозванный и вся эта евангельская церковь. История, она как раз и предшествует Медному всаднику. К моменту его написания уже написаны стихи Нева Рыбакрс расстилал по берегам студентого моря, и это тоже предшествует созданию нового мира и тяготеет к священным страницам. То есть с первого же строк медный садник перестаёт быть репортажем о новонии. Тем более, что Пушкин самого новония не видел. Это всё происходит в некое мире, созданном Пушкиным, не только на основании того, что он знает и что входит в его жизненный опыт. Это ещё и нечто почерпнутое рассказ о самых первых основах христианской культуры. Вступление к поэме Это гимн созидательной силе Петра, который в финских болотах устанавливает некий священный город которых сопоставим с Венецией и с Пальмирой это некий креативный созидательный мотив, который подчёркивается вот этой аналогией рыбаков, которым предстоит улавлять человеков. Вот Пётр тоже по-своему, может быть, так варварски и грубо, но улавляет человеков. Как только герой поэмы Евгении восстаёт против Петра, он, а вместе с ним и Пушкин хорошо понимают, против чего они восстают. Вот если понимать Евгения как книги дали про образ этих евангельских рыбаков и не только рыбаков, призванных за Христом, то здесь сразу возникает Вся сложность истории русской церкви. Ведь что такое была русская православная церковь до Петра и до Никона? Это была великая альтернатива государству, где человек находил спасение и утешение от несправедливости вот этого дьявольского мира, лежащего в угрехе. а когда приходит Пётр и делает церковь структурной частью государства, отменяет патриаршество и бьёт себя в грудь со словами: "Вот вам патриарх", имея в виду самого себя. То, конечно, церковь перестаёт быть в этот момент альтернативой государству и способом утешения верующего. И вот его уже тебе несёт в себе и этот заряд. И это может быть отчасти делает рыбаков вступление некой иронией даже. То есть здесь многослойно, и каждый человек, кто задумывается над русской историей, над русской культурой, находит здесь своё и в этом тоже величие Пушкина, который в конце концов поглощает все возможные мнения, высказанные, по крайней мере, до сих пор. В 1832 году Пушкин почему-то записал в своём черновике буквы еврейского алфавита. Может быть, это было связано с историей его учителя закона Божьего Павского, который как раз в это время подвергается гонениям. И он расшифровывает эти буквы звуками, записанными греческим алфавитом ему близким, поскольку греческий он в лицее изучал. И существует старинная загадка. Для чего? Почему? Зачем ему нужен был этот звук? В древние времья стяг алфавит с параллелью по греческий. И вот один из в своё время известных пушкинистов Александр Тархов выдвинул замечательную гипотезу. Он настаивал на том, что в виде Евгения в медном соедике Пушкин вывел русского Многострадального Йова, который подвергается Божьему наказанию неизвестно за что. И это оказалась очень плодотворная гипотеза. Почему? Потому что выяснилось, что во всех переводах Ветхого Завета на все европейские языки Йов покорно следует Божьим наказаниям и не следует. овин не хает никакого протеста у Иова. И только в исходном тексте Иов бунтует. Вот там есть аналогия этого: "Уж о тебе, уж о строитель худо творный". То есть это бунт праведника против явной несправедливости, которого нет ни в каких христианских текстах. только там. И быть может, Пушкин, зная это, он же ученик Павского, пытается понять, что там в оригинале Ветхого Завета. Он не выучивает языка Ветхозаветного, но во всяком случае, ход его мысли в эту сторону, ибо его герой ближе к Ветхозаветному.